Глава двадцать девятое. Я издалека увидела, что на скамье никого нет. Даже остановилась от осознания, что опоздала. Слишком надолго задержалась у магазина игрушек. Мне хватило мгновения, чтобы решить, что делать дальше. Я поговорю с консьержкой. У нее узнаю, проходил ли кто раненый к лифту. Она должна была увидеть и понять, что человеку плохо. В прошлый раз разглядела и теперь наверняка не пропустит. А потом? Потом я сяду в лифте на жмо на минус первый этаж, чтобы попасть на подземную стоянку. Если король находился в лифте совсем недавно, то портал, скорее всего, ещё открыт. Он не захлопывается мгновенно. Я прекрасно помню, как долго валялась на полу, придавленная тяжёлым комдом, а потом Что будет потом, я не успела додумать, побежала. Проходя мимо скамейки, заметила, что она припорошена снегом. Меня это удивило и расстроило. Неужели конд сидел здесь так давно, что снежинки успели стереть следы его пребывания? От пришедшей в голову мысли словно током ударило, а вдруг события пошли по иному пути развития. Когда-то я читала рассказ, где в походе на завров случайная смерть бабочки изменила течение всей последующей истории. Но на какую бабочку наступила я? У меня подкосились ноги, когда поняла свою ошибку, и я позвонила родителям. В ту предновогоднюю ночь я вспомнила о телефоне лишь когда понадобилась скорая помощь. Слезы, крупные слезы пылились из моих глаз. Я все испортила. Рыдая я нашла в себе силы дойти до подъезда. Здравствуйте. От пережитого волнения говорить было трудно. Я остановилась у перегородки, за которой уже знакомая мне консьержка возилась с электрическим чайником. Не подскажете, здесь проходил мужчина в светлом пальто, без шапки, тёмные вьющиеся волосы, красивый и будто пьяный. Она с подозрением воззрелась на меня. А зачем он тебе? Кто ты вообще такая? Мало ли кто здесь ходит, а я обо всём докладывай? Нет, нет, я просто хотела убедиться, что он добрался до дома. Он ранен, и у него шла кровь вот здесь. Для наглядности я показала на своё темечко. Не было здесь никаких окровавленных пьяниц. Ещё на улице. Консьержка так и не смягчилась, отмахнулась от меня, как от надоедливой мухи. Я хотела поблагодарить её, чтобы уж в конец не уподобиться дурочке, беспокоящей людей своими фантазиями. Как распахнулись двери лифта, и из них вышел конд. Я застыла с открытым ртом. Он прошёл мимо, даже не взглянув на меня. Такой чужой. Это вы что ли искала? Консержка громыхнула чайником. Ты кон вроде знепьян и крови не видать. Не поранился ещё, ответила я и выбежала на улицу. Я не знала, что делать: подойти к Конду и заговорить, но ответит ли он мне? Король Рогу Верда со мной не знаком, да и голова его занята совсем другим. Получил записку от Анны, где та просила о помощи. Я видела, как он нервно посмотрел на наручные часы, отодвинув рукав пальто. Конт был так рядом и вместе с тем так далеко. Пока я боролась с сомнениями, король, стряхнув перчаткой снег, сел на скамейку. И тут до меня дошло: ничего не изменилось. Я присутствую при самом начале трагедии. Скоро появится убийца и лишит конт памяти. Открытие так взволновало меня, что сделалось жарко. Я растянула пуховик. Все правильно. После экзамена мы пошли в кафе, и я танцевала с подругами до упаду, а домой отправилась только после того, как посадила пьяную вдруг из Коксанку на такси. Какой-то я появилась возле девятиэтажки гораздо раньше, чем в прошлый раз, а значит, у меня есть шанс повлиять на будущее. От волнующей перспективы закружилась голова. Я совсем не думала, что будет после того, как я вмешаюсь в привычное течение истории. Никакие бабочки меня не волновали. Единственное, чего я боялась упустить время и убийцу. Я бегом вернулась к консьержке. А у вас не будет чего-нибудь тяжёлого, например, биты? Анна подавилась чаем и закашлялась. Я, чтобы чувствовать себя более свободной, быстро стянула пуховик и перекинула его через перекладину. Ничто не должно сковывать мои движения. Шарф и шапка полетели следом. Даже не спрашивайте, Террорила я, шаря глазами по скудному обустройству закутка. Чайник с кипятком не подходил, лёгкий стол не причинил бы инфантине никакого урона. Я собираюсь биться за свою любовь. Ты что, девка, чумела? Конёржка потянулась к телефону. Я сейчас вызову полицию. Вызывайте, только сначала помогите. На него сейчас нападут. Помните, я говорила про кровь. Я должна помешать убийце. Я сняла перчатки. Мои слова А главное действие повлияли на её решение. "Биты нет", женщина огляделась. "Есть только камень, я им летом дверь подпираю. Давайте". Я протянула руку. "С горшком с пальмой возьми", добровольная помощница указала на кадку. Камень оказался небольшим, но неудобно ложился в ладонь. "Так я скорее себя покалечу, чем кого-либо". Недолго думая, я схватила рюкзак и сунула булыжник между цитрадиями. Застегнув молнию, покрутила рюкзак за ручки, определяя, удобно ли будет им махать. Всё, я пошла. С богом. Перекрестила меня консьержка и схватилась за телефон. Пусть вызывает полицию. Пусть. Только бы ты не приехала раньше времени. Мне всё равно, что будет со мной, но я исправлю историческую несправедливость. Я не опоздала. Конд по-прежнему сидел на скамейке и провожал взглядом каждую девушку. Я не знала, откуда появится убийца, поэтому затаилась за колонной, где хорошо были видны и фойе, и улица. Пришлось попрыгать, чтобы не замёрзнуть. Через некоторое время контержка высунула нос за дверь, но я зашипела на неё: "Я в засаде, не мешайте". Женщина, понимающе покивала, но всё равно вышла. На цыпочках доскокала до меня. "Когда начнётся? Полиция уже едет. Я сказала, что здесь готовится убийство". Правильно сказали. В принципе, полиция это тоже выход из положения. Наплетуем с три короба, пусть заберут меня и Конда, зато убийца останется с носом. Но этот вариант хромал на обе ноги. Во-первых, я испортила бы о себе впечатление. Вряд ли Конда захотел бы продолжение знакомства с сумасшедшей девицей, плетущей басни о заговоре и магическом шиле. А во-вторых, спугнув убийцу, я не избавила бы его величества от опасности. Не сейчас, так потом. Убийца нашел бы возможность проткнуть королевское темечко. Надо ждать, ответила я себе и консьержке, перекладывая лямки рюкзака из руки в руку. Вес получился приличный. Шли бы вы во внутрь, здесь холодно, а вы раздеты. Женщина кивнула и потрусила в холл. В дверях она столкнулась с женщиной в черном, а я перестала дышать. Инфанта не обратила на меня никакого внимания. Она ещё от дверей чётко определила местоположение конде Корви и шла к намеченной цели, нисколько не таясь. Он, судя по всему, не ожидал, что Анна появится из девятой этажки, поэтому совсем не смотрел себе за спину. Перед самой скамьёй Элирия остановилась. Конт не успел обернуться. Инфант ладонями закрыла ему глаза и прижала затылком к своей груди. Анна? спросил король радостно. Да. Выдохнула мерзавка, позволяя Кондо взять её за руку и поцеловать пальцы. Он приподнялся, но Элиря надавила на плечи, принуждая сесть на место. Она запустила пальцы в его богатую шевелюру и тот же получил рюкзаком по уху. Инфанто, увлечённая сочувственнием месте, не заметила присутствия третьего человека. Я, поначалу ощущающая себя неприметной тенью, словно пыльцочку пальцев, превратилась в неистового берсерка. Гадина не успела пискнуть, как кулём повалилась в снег. Недолго думая, я оседлала ее и, выкрутив руку, сняла ощутимо нагревшийся перстень. Я зажала его в кулаке и сунула по носу за лючке. Ты проиграла, тварь. Когда инфанта дернулась и попыталась меня укусить, я успокоила ее ударом в нос. Я несколько не устыдилась своего агрессивного поступка. Ударила бы еще. Я помнила, как по ее милости спиной вперед летела в безну. на меня оторвала от неё конт. Он держал меня за шеирку на вытянутой руке, как плешивого щенка, сскривившимся от брезгливости лицом. "Да, не удалась наша первая встреча", я зашипела. "Что? Жалко её, да?" Я никак не могла унять дыхание, сердце грохотало в ушах. "Это не твоя, милая Анна, приглядись, совсем не Анна. Конт, я сейчас всё объясню." Инфанте торопливо поднялась, с ее носа капала кровь. Эллир смотрела на меня так затравленно, словно она маленький котенок, которого только что порвал цепной пес. Она даже отступила за Конда и теперь боезливо выглядывала из-за его спины. Ах, артистка! Ах, какая же она артистка! А он молчал и рассматривал меня, лохматую, задравшимся доливчика с витером, никак не могущую освободиться из крепкой мужской хватки. Ты дурак, Конд. Бежишь, стоит тебя поманить именем Анны. Меня бесило, что он молчит. Я не справляла ситуация, я несла всякую чушь. Со стороны выходило, что я на самом деле не в себе, напала, испортив людям свидание. Я только что спасла тебе жизнь. Я раскрыла ладонь, на которой лежал чёрный перстень. Дымка велась из его камня. Я видела, как широко распахнулись глаза Конда. Магия в нашем мире Есть чему удивиться, да? Ваше невозможное величество. Я резко спрятала руку за спину, когда инфанта попыталась цепнуть перстень. Ещё мгновение, и шило навсегда застряло бы в вашем темечке. Нет магии, нет власти, а рог уверт в руках предателей. Не слушай её, конт, она безумная, я вижу её в первый раз. Элирия, хочешь, я на тебе продемонстрирую магию кольца? Я зло озыркнула на инфанту, но та вновь спряталась за конда. Что здесь происходит? Участковый вырос словно из-под земли. Рядом с ним стояла вооружённая шваброй консьержка. Вот это просила биту. Она обличительно указала на меня пальцем. А вот эти вели себя прилично. Она напала на них, я свидетель. Загляните в её рюкзак, там камень. Брошенка, как пизда, умистительная брошенка, кричала мне, что готова драться за любовь. Разберёмся. Участковый поднял мой рюкзак. И вытерхнув нос камю содержимое, взвесил в руке булыжник. Я не смотрела на участкового. Я не опускала глаз с Конда. Вспомни меня, душечка. Слёзы текли по моему лицу. Неужели я проиграла, и новый виток истории стёр до основания старый? Я ещё надеялась, что разбужу память болью ранними словами. Поэтому безжалостно кидалась ими, лишь бы разбить лёд во взгляде короля Рогувера. Вспомни, как обещал найти меня. признавался в любви. Я тебе верила, душечка. Ждала, когда звенели свадебные колокола в храме Дервига, надеялась, когда над головой летали увохи. Но ты был занят. Для тебя государство важнее любимой женщины. Всегда было важнее. Гражданка, пройдёмте. Участковый освободил меня из рук Конда. Я одёрнула свитер. Его ворот был безбожно растянут. Для меня тоже государство и покой граждан важнее любой женщины, особенно пьяной. Наверное, мне не стоит больше ждать и надеяться. Я оглядела взором лицо короля. Сейчас они уйдут, и я больше никогда не увижу Конда. Теперь у тебя все будет хорошо. Ты легко справишься с любыми врагами. Я крепче сжало кулак с персним. Пусть останется у меня. Без магической зарядки смертоносная шила долго не протянет, а я буду спокойна за темечкой на земного государя. Я горько усмехнулась. Не дай обману тебя этой. Я кивнула на инфанту. И позаботься, Рауль, он хороший. Благодаря ему я осталась жива. Какой Рауль? взвизгнула Элир. Да она пьяна. Матя сдержит его у себя. Я сникла. Из меня словно выпустили воздух. События развивались совсем не так, как я планировала. Он истинный корви. Откуда ты знаешь дервига? Конт напряжённо всматривался в моё лицо, хотя его дёргало за рукав инфанта. Ей хотелось побыстрее увести короля. Слишком много тайн знала странная незнакомка. "Заявление писать будете?" встрял полицейский, желая совлести формальности. Элерия испуганно поматала головой. Получив отрицательный ответ, участковый собрал со скамьи весь доки. Кончержка уже сбегала за оставленной одеждой и добровольным конвоиром отправилась сопровождать меня до ближайшего участка. Меня дёргали, а я всё оглядывалась на Конда, который уходил, уводя с собой инфанту. Наверное, на моём плече появится синяк. Пальцы участкового отлитые из стали. Мне позволили позвонить отцу. Он приехал не один. Генерал МВД только вошёл, как участковые и консержка вытянулись по стойке смирно. Я бросилась к папе нашей. Совести у тебя нет, Полина. Мать довела до сердечного приступа. Новый год я отметила в кругу семьи. На моём звонке, где я делилась счастьем и грозилась пойти за любимым на край света, меня больше не расспрашивали. Старшая сестра растолковала бестолковой младшей, наказанной несвободой на все праздники, что родители думают о моей позорной истории. Я влюбилась, наделала глупостей, а когда застала милого друга с другой, полезла разбираться. И два не убило человека булыжником. Поведение вовсе не светской львицы, мама с папой объяснили чрезмерным потреблением коктейлей. Пьянство ещё никого не доводило до добра. А я и не стремилась предаваться новогоднему веселью. У меня было горе. Конт меня забыл, а если и запомнил, то базарная баба, от которой па пахивало спиртным. Одна надежда теплилась в моём сердце. Корви во всём разберётся. Я дала ему в руки главные козли. Мне очень хотелось поделиться с сестрой тем, что на самом деле произошло со мной, но я боялась, что окажусь запертой в ином заведении. Случается, что брошенки настолько сильно погружаются в переживания, что у них едет крыша. Было лучше предаваться рефлексии дома, чем в комнате, обитой мягким материалом, доставая из тайника потускневший перстень, единственное материальное свидетельство того, что я была в Рогуэрде, я то взлилась, то рыдала. то винила конда то оказывалась виновата сама я никак не могла смириться минуло рождество началась учёба в универе а я всё так же пребывала в пришибленном состоянии время говорят лечит но в моём случае оно справлялось из рук вон плохо весенние капель подснежники тюльпаны и мимоза прошло почти 3 месяца когда я научилась улыбаться так и не появлялся я сидела за перегородкой в холле девятиэтажки Тетя Вера заваривала чай. Частые гости здесь. Я подружилась с консьержкой. Не стала разрушать легенду, что выслеживала возлюбленного и в состоянии эффекты пыталась разобраться с разлучницей. Уходя, кунд крепко держал блондинистую за розу за руку, а в лифте прижимал к стене. Камера наблюдения не врет. Пора бы тебе поле угомониться. Вера шумом снимала фольгу шоколадные плитки. Своеобразные взятки своему человеку. Раз Кондратий не ищет тебя, значит, забыл. Однажды проговорившись, назвав имя любимого мужчины, мне пришлось выкручиваться. Так на свет появился Кондратий. Сколько прошло, как мы с тобой объявление повесили? Месяца два. Тётя Вера с чувством отхлебнула чай. И о тоской посмотрела на пришпиленную недалеко от лифта рамочку, на которой красивым типографским шрифтом было выведено: "Я люблю тебя, Конд Корви. Твоя Паулина". Художник с моих слов изобразил красную птицу ярталь, и все жители дома думали, что намазулившая им глаза картинка ни что иное, как элемент декора. Стоило виновнику моих страданий выйти из лифта, как ему обязательно бросилось бы в глаза любовное послание, а верная тетя Вера направила бы Кондратию прямиком ко мне. Казалось, я все продумала, но душечка так и не объявился. Боль моя. Семьдесят шесть дней и я посмотрела на мобильник. Семнадцать часов. Красивый в твой Кондратий, что сказать. Тетя Вера вздохнула и отломила кусок от шоколадной плитки. Ну и ты неплохо. Найдешь себе другого. Я другого не хочу. Вот же кабели. Сплю на лачинку консьержка. Поматройся ты бросят. Тут скорее бросила я, вернее бросилась. Как вомут с головой. Я тоже горестно вздохнула. Мы обе обернулись на звук открывающихся дверей лифта. пришёл, прошептала тётя Вера, откладывая чашку с кипяточным чаем. Вышепните меня, пожалуйста, также тихо попросила я. Консьержка постаралась, но у меня от боли брызнули слёзы. Я быстро смахнула их. Они мешали смотреть на его невозможное величие.